Как только Эмбер раскрыла полок кровати, ее окликнула Салли. «Доброго утра тебе, дорогая!» — приветствовала она Эмбер. Потом подошла и поцеловала ее в щеку, не обращая внимания, какую физиономию скорчила при этом Эмбер. «Надеюсь, хорошо выспалась? Льюк спал на сундуке в моей комнате, чтобы не беспокоить тебя». Салли никогда прежде не вела себя так мило. Она повернулась к племяннику с улыбкой, как мать к ребенку в присутствии гостей. — Я правильно говорю, Льюк. Льюк широко улыбнулся. Именно так он улыбался, когда ухаживал за Эмбер. Она лежала на лолокте и кисло глядела на него. Она решила так или иначе получить свои деньги назад. Но вид Льюка настолько взбесил ее что она сразу забыла о своих планах и намерениях. Льюк подошел к ней все еще улыбаясь, но Эмбер наблюдала за ним с презрением и недоверием. — Угадай, что у меня есть для тебя вот здесь? Он взял что-то с каминной полки и спрятал руку за спину. — Не знаю и знать не хочу! Отойди от меня! — вскричала она, когда он попытался поцеловать ее и натянула простыню на голову. На лице Льюка появилось злобное выражение, но Салли подтолкнула его локтем, покачав головой. Он сел на кровать и осторожно протянул Кэмбер руку. — Посмотри, курочка, посмотри, какой подарок я принес тебе. Господи, дорогая, ты же не будешь вечно сердиться на бедного Льюка, верно? Она услышала, как он раскрывает коробочку, потом звон ювелирного украшения. Любопытство взяло верх, и Эмбер выглянула из-под одеяла. Льюк осторожно протягивал ей браслет с несколькими бриллиантами и рубином. Он продолжал уговаривать ее. Но Эмбер глядела не на него, а на браслет. «Поверь мне, дорогая, я сожалею о том, что сделал вчера. Но иногда, честное слово, на меня что-то находит, и я не владею собой». У моего бедного отца тоже бывали такие приступы. Вот позволь, я надену это тебе на руку». Браслет оказался очень красивым, и Эмбер в конце концов согласилась, чтобы Льюк застегнул его. Она понимала, что должна заставить его думать, будто он ей приятен, иначе никогда не вернуть денег. Поэтому она позволила ему поцеловать себя, и даже сделала вид, словно ей это нравится. Эмбер испытывала презрение к мужу, что без труда могла бы обвести его вокруг пальца. Наконец она встала, оделась, они выпили по стакану Эля с анчоусами. Люк предложил Эмбер поехать вместе с ним в Панкрас и пообедать там в очаровательной маленькой таверне. Посчитав, что Льюк действительно сожалеет о том, что произошло, и что он снова влюблен в нее, Эмбер согласилась. Она надела плащ, а браслет оставила дома, потому что Льюк опасался разбойников. Они отправились. Панкрас, маленькая деревушка на северо-западе, находилась в двух милях от розы и короны или в сорока пяти минутах езды в коляске. Но не успели они доехать до Хай-Холборн, как пошел дождь, хотя зима была сухая, теплая и пыльная. Через 15 минут дорогу развезло, и воздух наполнился резким запахом помойки, особенно отвратительным от влаги. Раза два-три колеса застревали в грязи, и кучеру с лакеем приходилось вытаскивать карету ломом. Эмбер еле переносила поездку в подскакивающей тряской коляске без рессор, и она жалела, что не осталась дома. Но Льюк был весел, разговорчив, каким она не видела его уже давно, потому Эмбер старалась делать вид, что ей с ним хорошо. Он всю дорогу лапал ее, а Эмбер смеялась и отталкивала его руки, отнекиваясь тем, что карета может перевернуться — Они вывалятся, и все увидят, чем они занимались. Прикосновение его пальцев вызывало у нее озноб омерзения. Таверна оказалась маленькой и грязной, а комната, в которой их проводил хозяин, холодной и душной. Хозяин развел огонь, потом Рюк спустился с ним вниз, чтобы заказать обед. Эмбер стояла у окна и глядела на проливной дождь, на забрызганного грязью петуха, который величественно шествовал по двору, осторожно подбирая когти. Эмбер не снимала плаща. Ее знобило. Она чувствовала себя несчастной и угнетенной. Обед показался ей паршивым. Чуть подогретый кусок говядины, вареный пастернак, отварной бекон. Такая еда вызывала у нее отвращение, и она с трудом заставила себя проглотить кусочек. Альюк, никогда не испытывавший никакого неудобства, ел с большим удовольствием, и густой терпкий соус стекал у него с подбородка. Он шумно облизывался, ковырял в зубах ногтями, сплевывал на пол, и Эмбер, у которой без того еда стояла в горле из-за беременности, в конце концов почувствовала, что ее стошнит. Не успел Льюк покончить с едой, как навалился на нее и стал стаскивать с нее одежду. Через секунду раздался стук в дверь, и хозяин вызвал люка. Ни слова не говоря, тот оставил Эмбер в покое и вышел за дверь. Минуту Эмбер лежала удивленная и испытывала облегчение, не понимая, что произошло. Потом неожиданно для себя разрыдалась от гнева, «Одиночество и омерзение!» «Никогда! Никогда не позволю себе этого!» «Думала она! Ни за что, даже если он убьет меня!» Она каталась на постели и горько плакала, но в то же время ждала его возвращения. Ждала она долго, наконец встала, сполоснула лицо холодной водой и расчесала волосы. Куда же он ушел и что так долго задерживает его?» Но вообще-то ей было все равно, потому что, когда он вернется, им надо будет возвращаться назад, а потом она до конца дня вынуждена будет болтать с Салли или, если Льюк останется дома, играть в Ломбер или Брелан, и она обязательно проиграет от того, что они обычно жульничают, а она не знает, как именно. Беспокойство Эмбер все росло, и ей в голову пришла мысль, что Льюк уехал в карете, а ее бросил. С него станет таким вот образом отомстить ей за пощечину. А у Эмбер не было с собой ни фартинга. Она схватила веер, муфту, маску, набросила на плечи бархатную накидку, вышла из комнаты и спустилась вниз. Хозяин сидел, облокотившись на прилавок и разговаривал с каким-то незнакомцем в грязных ботинках, Оба курили трубки и пили Эль. — Где мой муж? — требовательно спросила она, еще не успев спуститься с лестницы. Они удивленно уставились на нее. — Ваш муж? — переспросил хозяин. — Ну, конечно. Тот мужчина, с которым я приехала сюда. Нетерпеливо вскричала Эмбер и подошла к нему. — Где он? — Он уехал, мадам. «Сказал, что вы, леди, решившая убежать с ним от своего мужа, и попросил вызвать его в полвторого. Он уехал вскоре после того, как спустился сюда. Он сказал, что вы заплатите по счету», — многозначительно добавил хозяин. Эмбер в изумлении глядела на него, потом бросилась в входной двери и выглянула на улицу. «Все верно. Карета исчезла». Полное гнева и отчаяния, она кинулась к хозяину таверны. — Я должна вернуться в Лондон. Здесь можно нанять лошадь? — Нет, мэм. — Почтовые кареты здесь не останавливаются. Обед стоил 10 шиллингов и комната 10 Всего один фунт, мэм. И хозяин протянул руку. — Один фунт? Но у меня нет фунта, у меня нет ни фартинга. «О, черт его подери!» Ей казалось, что нет человека, с которым судьба обошлась так подло и который перенес столько страданий, сколько постоянно валится на нее с тех пор, как она перебралась в Лондон. «Как же я доберусь домой?» — снова спросила она, на этот раз просительным тоном.